Глава 12. Возле утопающего в мусоре забора никого не было. Горожане вообще предпочитали не приближаться к, как в народе называли, башне смерти. У Лысова нехорошо ёкнуло сердце, когда он, задрав голову, осмотрел серую громадину с пустыми окнами и иллюминаторами. На фоне успевшего потемнеть небо она выглядела особенно зловеще. «Пошли, может, забор обойдем?» Ник, оглядевшись, указал рукой вдоль бетонных плит. «Давай туда!» — там вроде тропинка. Брезгливо обходя использованные шприцы и пустые бутылки, парни пошли гуськом вдоль забора. На повороте тропинка уходила в щель между бетонными плитами. Недолго думая, Ник протиснулся туда. Сердце Лысого забилось сильнее. «Может, но ну его?» «Не хочешь — не иди!» — донеслось из щели. «Я один пойду». Лысый глубоко вздохнул и впихнул себя в узкий зазор. На территории законсервированной стройки оказалось ничуть не чище, чем снаружи. Помимо мусора тут и там была свалена арматура, щебень и бетонные обломки. Впереди маячил мощный остов телебашни. «Что теперь?» Ник молча направился внутрь строения. «Не видно ни хрена», — почему-то прошептал он, достигнув цели. Лысый покопался в кармане... И извлек маленький фонарик. Вспыхнувший кружок света ощупал пол, усеянный строительным мусором. Убедившись, что больше ничего внутри нет, Ник чуть заметно вздохнул. Лысый провел лучом по стенам. Свет выхватил надпись. Кто-то сказал, что гномы боятся высоты. К сожалению, он прав. — Слушай, получается, что я... — обратился к другу лысый, но тот резко шикнул. — Тише! Ник встал ровно посередине площадки и задрал голову. Что это? Лысый прислушался. На секунду ему будто бы послышался чей-то голос, подхваченный ветром. Он навел луч фонарика на Ника. «Там кто-то есть», — беззвучно сообщил Ник лысому, тыкая пальцем наверх. Лысый схватил друга за локоть и выволок наружу. «Надо в ментовку», — Ник замотал головой. «Я полез». «Ты дебил!» «Кто знает, что там наверху?» «Я полез», — как заведенный повторял Ник. «Позвони ментам, если хочешь. Я полез». «Дебила кусок!» — выругался лысый. «Пошли вместе». Ник с благодарностью взглянул на друга и, подойдя к шахте лифта, подтянулся на ржавой перекладине. Карабкаться наверх было непросто. Ледяная проржавевшая конструкция не желала быть покоренной. Лыса запоздала, пожалела о том, что не надел перчатки. Покрытые толстым слоем ржавчины пальцы отказывались слушаться. Ник карабкался не в пример быстрее друга. Пять минут, и он был в десяти метрах над лысом. Пятнадцать, и лыса уже с трудом различал его черты во мраке. Окликать друга лысы не стал и, сцепив зубы, попытался ускориться. Получилось плохо. Фигурка Ника, которая преодолела уже почти три четверти высоты, вылезла наружу в ближайшее круглое окно лыса чуть не заплакал от безысходности. Перебирая дрожащими от напряжения руками, он тоже дополз до ближайшего окна и высунулся наружу. Точка Ник уже карабкался по проржавевшей пожарной лестнице к верхней площадке башни. лыса прищурил глаза, но Ник уже скрылся из виду. лыса попытался дрожащей рукой уцепиться за конструкцию, чтобы полезть дальше, но мышцы не повиновались ему. От взгляда вниз кружилась голова. Он снова бессильно облокотился об оконный проем и закрыл глаза. Две секунды передышки, и я продолжу. Две секунды передышки. Вечернее небо прорезал истошный крик. лыса открыл глаза и взглянул наверх. В сердце кто-то будто воткнул ржавую арматуру башни. С высоты падала маленькая фигурка. За те доли секунды, что она летела, лыса успел рассмотреть косуху, берцы, светлые волосы. Арматуру в сердце кто-то провернул по кругу. Машинально Лысый вытянул руку, о чем тут же пожалел. Тело Ника с сухим хрустом сломало ее и полетело дальше. Теперь заорала Лысый. Потеряв равновесие, он кувыркнулся вперед из окна. Весь мир тошнотворно быстро закружился перед глазами. Последнее, что видел Лысый перед тем, как потерять сознание, — какое-то движение на верхушке башни.